Следующее за дворцом богов кольцо оказалось засажено скромными васильками и фиалками. а люков не имело ни одного. Скорее всего, здесь, в центре столицы, кольцо служило арсеналом, казной и чем-то вроде склада на черный день, разных припасов одновременно. Если уж враг доберется сюда, значит, стороны больше нет. И беречь резервы незачем. Но главное сокровище Кайма хранилось, разумеется, еще дальше, в самом сердце города. К удивлению Олега, здесь поднимался небольшой шатер в форме луковки, увенчанный правосторонней свастикой. Ну, что поделать? Коль этот знак всегда был символом солнца, плодородия, жизни и бессмертия. Ещё больше ведуна поразило то, что луковка была крыта самой обычной, потемневшей от времени дождей сосновой дранкой. Сюда правитель открыл такой же простецкий, грубо сколоченный и укрытый от дождей цельной коровьей шкурой люк. Пошел по поскрипывающим ступенькам вниз. Здесь было относительно светло, зеленоватое сияние струилось из матерчатой палатки выставленный в центре небольшого метров в десяти в диаметре помещения увидев великого Раджафа, четверо служителей в одинаковых длинных балахонах почтительно склонились попятились освобождая проход широкие плечи осанка оценивающий взгляд сразу выдавали кем именно являлись эти мужчины Олег не удивился бы Если бы под балахоном у них обнаружился доспех, а в просторных складках одеяния нашлись бы и меч, и стень. Дальше, у полога палатки правителя встретили двое старцев, словно в насмешку одетых точно так же, как и охрана. Старцы тоже уважительно поклонились. Раджа уже опустился на колени и поцеловал землю перед палаткой под пристальными взорами служителей путники поступили точно так же. Побрезговать, поклониться там, где это не стыдится делать правитель страны, уже наглость. В старцы расступились, осторожно приподняли полог, пропуская гостей внутрь. Следуя примеру хозяина, в палатке путники поклонились еще раз. С тихим шелестом опустился позади полог Олег наконец-то смог взглянуть на то ради чего демонстрировалось столько почтения посреди палатки в самом центре столицы Каима на ровном гранитном постаменте лежала растрескавшаяся малахитовая плита где-то с полметра в длину вдвое меньше в ширину и в три пальца толщиной Именно от этой плиты и исходил тот самый зеленоватый свет, который наполнял помещение в полной мере достойное наименоваться храмом. Храм малахитовой плиты. Мысленно усмехнулся Середин, подходя ближе. Плита, мало того, что была расколота, у нее не хватало несколько фрагментов, из-за чего было трудно разобрать смысл рун начертанных на поверхности. Они показались Олегу знакомыми, но но всё равно непонятными. Это всесильная книга о смертные, с преддыханием сообщил правитель. Та самая, из-за которой мир однажды уже чуть не погиб. "А какая же эта книга?" утробную гукнул Будута. Это же всего лишь камень. Да, согласно кивнул хозяин. Разве вы не слышали про эту книгу? Не знаете о ней? нам очень стыдно, великий раджа, развел руками Олег. Но мы слышим о ней в первый раз. Я думал, о ней всем, удивился правитель. Видно, вы пришли уж очень издалека. Хорошо, я поведаю ее историю. Но он глубоко вздохнул, поклонился плите, почтительно сложив руки на груди, и неспешно заговорил. Очень давно, больше шестидесяти веков назад, после сотворения вселенной, прет, моего народа ушли с горы мира и поселились на этой реке, среди здешних лесов и лугов. Они охотились, растили хлеб, пасли тучные стада свои, радовались пища и покою, любили женщин, растили детей и познавали этот прекрасный и красивый мир. Век проходил за веком, Поколение за поколением минули тысячи лет, и в познания своих отцы наши превзошли все мыслимые пределы. Они могли одним взглядом останавливать бури и обращать вспять реки. Слово их подчинялись земля и небеса. По воле их дикие звери сами приходили и отдавали себя на заклание дабы насытить животы их. Превзойдя знанием своих богов, предки мои возгордились и задумали изменить все мир по своему желанию и усмотрению. смотрению. им пришлось, что в иных пределах существуют племена дикие, не знающие письма и огня, но не служат нам, коимцам богоподобным, что в близких пределах Живут красивые девы, но детей рожают простым смертным, а не нам, богоподобным, что строят в разных концах Хамира прекрасные храмы. Но молятся в них не нам, а богам по знанию своему ничем от нас не отличным. И захотелось моим предкам изменить мир так, чтобы служили все в нем только нам почитали только нас и только от нас зачинали детей в лонах своих А богов захотели его всей сторогнуть его небытия истерить из памяти людской выбросить за предел обитаемой вселенной увы верно верночинив свою мудрость предки мои не осознали силу богов и беспредельность их гнева Узнав о замыслах таковых, боги обратили все книгу Махагри, в которой были собраны все наши знания в камень. Разбили ее на девяносто девять кусков и раскидали эти осколки по всему совету. А на землю обитаемую обрушили великий потоп, закрывавший все леса и все горы, дабы истребить весь наш род. от Под до велика где бы, на каком краю света хоть кто из него и не скрывался. Великий раджав тяжело выдохнул, а потом нежно провел по растрескавшейся плите рукой. "Да, жестокая история", кивнул Олег. "Наверное, в мире никто и не подозревает, из-за чего все это случилось. Потоп, в смысле, История еще не закончена, чужеземец, остановил его правитель. Значит, много дней и ночей покрывали воды землю, и лишь когда боги поверили, что род Каимский истерпён до конца, схлынули эти потоки и обнажили землю. Однако, можно ли было бы говорить о равенстве моих предков богам хотя бы в знании? Если бы они не смогли оградить свои дома от вод, не пересидеть потопов в безопасности. Легенды гласят, что именно с тех пор наши города строят таким образом, чтобы потопы не захлестывали улицы наших городов, а прокатывались над ними. Многие погибли из нашего рода, но многие и уцелели. Горя желанием отомстить богам за их гоняв. И обрушенную на Наскару великие маги, соединяя обрывки уцелевшего у них знания в единое целое, начали собирать по всему миру осколки всесильной книги Махагри, дабы восстановить мудрость целиком и снова сравняться с богами. Долго трудились каимцы, собрав книгу почти полностью, Но оставалось лишь семь крохотных осколков, что еще не вставлены на свои места когда боги опять прознали про планы нашего рода придя в великую ярость они поклялись истребить наш род до самого семени настало время великих битв боги больше не верили в силу стихий а потому стали создавать могучих воинов воинов огня полыхающих жарче солнце Воинов камня, ростом превышающих горы, воинов железа, убивающих все живое на своем пути и неуязвимых для любого оружия. Наши предки мужественно сражались против этих монстров, иногда побеждая, иногда погибая. Силы были слишком неравны, и воины богов пришли на нашу землю сжигая все, что могло гореть, затаптывая всё, что гореть не могло, и убивая все, что двигалось. И когда на земле остались только слабые младенцы, то взмолились они богам о милости и поклялись великой клятвой, что не станут искать последних осколков всесильной книги Махагри, что не станут поклоняться богу смерти и тшахару что тайно сочувствовал нашему роду. И навеки забудут желание покорять соседние народы. Великий Раджа облегченно выдохнул. Вот такова история моего рода, моего народа и этой книги. Со времен великой клятвы между богами и каимцами прошло больше десяти веков. С тех пор наш народ никогда не стремился покорить соседние племена не пожичал алтари и чахара не искал запретных знаний мы стали просто охотниками просто пахарями просто пастухами каковыми родились шестьдесят веков назад велись ли коимцы ныне просто пастухи и пахари то кто тогда ты великий раджа Поинтересовался Олег?